Глава 12 Иван неспроста выбрала для шопинга торговый центр «Уэлл well Ярдс» на Манхэттене. Это чудаковатое здание, напоминавшее коричневый скелет грудной клетки, давно привлекало ее внимание. Но всякий раз, когда она собиралась заглянуть туда и полюбоваться витринами модных бутиков, ее останавливал стыд. Хотя внешне Иван отличалась от посетителей лишь качеством и новизной одежды, она чувствовала себя некомфортно словно нищенка в обносках. Долгое время Иван считала себя недостойной даже зайти сюда. И вот наступил день, когда она наконец-то это сделает. Да, одежда на ней все та же, из секонда, поношенная и пахнет от нее далеко не розами. Но в этот раз у ее самооценки появилась серьезная опора — деньги. Иван предвкушала, как зайдет в какой-нибудь магазин люксовой одежды, приковывая к себя недоуменные взгляды, а затем поразит всех дорогостоящей покупкой. Конечно, если все, что ей рассказывали, не окажется обманом. Даже после часовых разбирательств в паспортном агентстве, где ей оформили документы, которые она по ускоренной программе получит уже через неделю, а затем еще часа в банке, где ей оформили стандартную безымянную карту и подвязали к счету, Иван все равно казалось, что ее водят за нас. Уже около получаса они ехали по городу. Иван все еще не верила, что вот так просто на нее свалилось огромное состояние и компания в придачу». Пару раз она даже ущипнула себя, чтобы проверить, не спит ли. «Вот зараза!» — вскрикнула Айрис на переднем сиденье. «Они отменили митинг. Этот трус Том Харрисон перенес свой показ». «А что за митинг?» Иван подалась вперед и просунула голову между кресел. «Основатель модного дома!» Айрис повернулась к ней, так что они едва не столкнулись лоб в лоб. «Представь себе». Они выпустили коллекцию костюмов из крокодилей и кожи и напялили их на селебрити на показе какого-то фильма про парня в шляпе и шоколад. Ты вообще видела, как добывают крокодилью кожу? Маленькие крокодильчики еще живые, когда в них засовывают трубки, чтобы... Ой, нет. Иван всплеснула руками. Пожалуйста, не надо. Я еще в детстве зареклась, что даже если появится возможность, никогда не буду носить одежду и обувь из чьей-то кожи. Айрис просияла, явно радуясь тому, что ее мнение разделяют. «Вот и правильно. Нечего финансировать убийство милых зверюшек». Она резко села прямо и скрестила руки на груди. Немного помолчав, спросила тихим голосом. «А мясо ты ешь?» «Прости, но да», — сдавленно ответила Иван, чувствуя себя неловко. «Я никак не могу себе отказать». Айрис хмыкнула и положила руки на колени. «Ладно, здесь я не судья». У всех людей разные потребности, и я спокойно к этому отношусь. Например, один мой близкий друг очень любит бургеры, стрипсы и вообще весь фастфуд. Я его не осуждаю». «Ты про интарную день? – тень?» — спросил Аймире. «Что?» — она с удивлением обернулась. «Как ты догадался? Он посмотрел на тебя с такой заботой, когда вы пересеклись. Я сразу подумал, что вы друг другу близки. Мне кажется, что это очевидно». Иван не знала, какой реакции ждать, так что на всякий случай приготовилась к грубому совету не лезть в чужие дела. Но нет, Айрис спискнула и довольно улыбнулась. «Да, мы лучшие друзья. Вообще-то я не очень верю в дружбу между парнем и девушкой, но после всего, через что мы прошли, он для меня исключение». «Аналогично», — одобрительно кивнула Иван и легонько пихнула Эмире в бок. «Мы вот друг друга с детства знаем. Мы росли как брат и сестра». «Это очень мило», — захлопала в ладоши Айрис, наблюдая за ними через стекло заднего вида. «Кстати, раз ты все-таки не идешь на митинг, может, пойдешь в торговый центр с нами?» — предложила Иван. «О, я не против. Как раз проголодалась». Следующие два часа они провели за покупками. Первое, куда решила зайти Иван, — какой-нибудь масс-маркет. Идеальное место, где не стыдно опозориться, если не пройдет оплата. Иван сняла с вешалки первый попавшийся кардиган и направилась к кассе. Водитель протянул ей карточку, и она от волнения, закрыв глаза, приложила ее к терминалу. Морально Иван готовилась услышать противный писк, знаменующий, что на карте нет денег. Но писк был легкий и короткий. Кассирша улыбнулась и протянула ей пакет с кардиганом. «Спасибо за покупку». Секунд пять Иван стояла перед кассой с пакетом, пока Эймери не взял ее под руку и не вывел из очереди. «Оплата прошла!» Она заглянула в пакет и увидела поверх сложенной вещи чек. «Действительно прошла!» «Тише!» Эймири приложил палец к губам. «Это безумие какое-то! А что, если я вот сейчас потрачу кучу денег, а мне потом предъявят? Повесят на мое имя какой-нибудь кредит? Или коллекторы к нам домой начнут приходить?» «Иван, у тебя даже паспорта пока нет. И ты нигде не прописана, помнишь?» Она захлопала глазами, смотря куда-то перед собой, словно в трансе. «По-моему, тебе стоит принять, что все это правда». Она прижала к груди пакет как величайшую ценность в своей жизни. «Но ведь это значит, что мы богаты», — прошептала она, услышав, как дрогнул голос, став как будто тоньше. «Мы?» «Конечно, дружище. Мы вместе прошли этот путь. И вообще, мисс Кларк правильно подметила, если бы не ты, всего этого могло и не быть, и меня могло не быть» так что я обязана тебе». Эймири качнулся назад, будто хотел спрятаться от нее. Он, кажется, дико смутился, но лишь чуть порозовевшие щеки до да поджатые уголки губ разоблачили его смущение. «Я бы не называл это долгом. В любом случае, с этого момента твои расходы — мои расходы. Бери все, что посчитаешь нужным, и ни в чем себе не отказывай. Сходим в магазины, на которые раньше даже смотреть боялись. Купим много вкусной еды» которую нельзя было ни купить, ни получить в траках. И новые телефоны, самые последние модели. А тебе еще возьмем ноут и все, что потребуется для работы. Книги, планшет, крутые наушники. Иван поставила пакет на пуфик рядом и взяла Эймири за руки. Дружище, раз все это правда, давай хорошенько сегодня оторвемся. Эймири улыбнулся. Какой же радостью для Иван было видеть его улыбку и понимать, теперь все будет иначе. Наконец, после стольких лет она сможет дать ему все, чего он так хотел, но не мог себе позволить. Так, трепещат восторга и предвкушения, они отправились за покупками. «Вот бы еще помыться, и тогда было бы вообще прекрасно», — грезила в душе Иван. Изначально она планировала пройтись по нескольким магазинам одежды, выбрать лучший и закупиться в нем. Но в каждом месте, куда они заходили, у нее разбегались глаза от огромного выбора, и выходила она минимум с одним большим пакетом. Так из третьего бутика она выпорхнула в новом образе — светлых джинсах-бананках, белой футболке, легком бежевом вязаном кардигане и голубых кроссовках. Эймири она тоже заставила сменить одежду на серую водолазку, темно серые джинсы и черные кеды. — Как приятно носить совершенно новое! — воскликнула Иван, крутясь перед зеркалом. — Жаль, что без души весь кайф от новых вещей не ощутить. «Тебе очень идет», — Айрис показала палец вверх. Закончив с одеждой, Иван, как и планировала, накупила техники и тут же переложила сим-карты в их Сэймере новые телефоны. Водителю достоился чести носить все их пакеты, которых в какой-то момент стало так много, что пришлось забрать часть его ноши. Когда руки заныли от тяжести покупок, Иван попросила отнести все в багажник. А сама Сэймери и Айрис зашла в самый красивый на ее взгляд Ресторан на пятом этаже. Там за обедом, состоящим преимущественно из салатов и веганских супов, Иван не боялась есть мясо перед девчонкой, с которой была не против подружиться. Она задалась прежними вопросами. «Слушай, Айрис, а ты, получается, тоже не человек? Откуда вы такие взялись? Много вас? И почему работаете на альтернат?» Айрис как раз допила суп, отставила тарелку и начала шутливым тоном. «Ну, как сказать?» Тень и Азаруэль — непростые люди, это уж точно. Они принцы тёмного измерения, одного очень жуткого мирка, в котором обычный человек и часа не протянет. Она откусила от маленькой булочки. А вот со мной всё сложно. Вообще нас всего четверо. Я, Тень, Азаруэль и Калипсо. Калипсо? Она под охраной. Она очень сильная ведьма. По силе только Тени уступит. Айрис запила хлеб холодным безалкогольным махито. Вот мы втроем обычно отправляемся на задания по устранению аномалий, ну или монстров, как решишь. А это Калипса. Почему не с вами? О, -о, О, Айрис хохотнула. Она не подчиняется приказам, сама по себе. Нет, не психованная какая-то. Просто она считает себя выше служения кому-либо. Если она что-то натворит, то ее будет невозможно призвать к ответственности. Поэтому ее боятся. Не знаю, что должно случиться, чтобы ее решили выпустить. Разве что апокалипсис. Если она такая могущественная, то как же ее поймали? Тень предложил ей бой. В случае его победы она должна была бы оставить свои безрассудства, но стоило боя начаться, как она сдалась, протянула ему руки, чтобы он надел на нее наручники, а прыснула, словно это какой-то серьезный для нее ограничитель. А почему так? Что заставило ее сдаться? Думаю, то, что она была влюблена в него, фыркнула Айрис. Так они были вместе? Отчего-то Иван стало даже неловко. Нет-нет, что ты? Айрис махнула на нее рукой и хихикнула. Это была безответная любовь. А вообще все это лишь мои предположения. Никто точно не знает, почему она решила сдаться. Ну, а ты? подключился к разговору Эмире, что привело в альтернат тебя? Это все тени. У него хроническая жажда справедливости. А я бегаю за ним хвостиком. Тысячелетиями мы вершили справедливость собственными руками. Но век развития технологий нам стало сложнее скрываться. Так в 1921 году нас заметили. Нам предложили обосноваться тут. Работали мы на разные организации, которые передавали нас из поколения в поколение. Сейчас это ЦРУ. Альтернат, как вы могли догадаться, Не просто научный центр, в котором изучают и разрабатывают какие-то умные побрякушки. Эта компания работает на ЦРУ и исследует для них различные аномалии. Можно сказать, что Альтернат — их филиал. То есть все сотрудники знают о вас и молчат?» — спросила Эймери. «Ага». Айрис принялась дрыгать ногами. Они подписали договор о неразглашении. Хоть слово кому-то скажут, и о карьере можно забыть. Все пути им перекроют. Выше должности официанта не поднимутся». «Всего лишь?» — приятно удивилась Иван. «А я думала, что их сразу убирают. Ну, знаешь, как в фильмах». «Могут, конечно, и убрать, но об этом не предупреждают перед приемом на работу», — ответила Айрис шутливо. Но Иван почему-то была уверена, что это правда. «Альтернат постоянно ищет специалистов, будущих коллег, так что лучшим студентам, надумавшим работать на них, раскрывают все секреты. Но не сразу». Им принесли десерт. Три кусочка вишневого пирога из песочного теста и кофе, каждому на его вкус. «А что за вещи были в том хранилище?» спросила Эймери. «О, это артефакты». Айрис погрузила в рот вилку с кусочком пирога и продолжила жуя. «Это такие штуки, которые… Как бы вам объяснить?» Она проглотила пирог и, отложив вилку, принялась активно жестикулировать. «В общем, только не пугайтесь» но как вы наверное поняли есть в мире монстры они же аномалии иван и эймери только кивнули среди них затесался такой который дарит большую силу людям оказавшимся в дичайшем отчаянии например в хранилище есть кандалы браслеты из железа от аборигенки которую колонизаторы вместе с семьей вывезли из родных земель на нее надели эти кандалы все случилось на корабле мужа они изрубили у нее на глазах проверяя остроту своих клинков. Затем перешли к ее маленькому больному сыну, которого вряд ли кто-то мог купить. Тоже изрубили. А потом еще живого, медленно смеясь и шутя, накололи на копье. Это и был пик отчаяния той женщины. И к ней явилась эта аномалия. Мы зовем ее Зотис Псематон. Она предлагает отчаявшемуся безграничную силу для мести, а взамен забирает тело, чтобы вершить через него свои злодеяния. У него нет своего облика. Он путешествует по людским душам в поисках жертв. Если человек откажется от сделки, то мгновенно забудет об этой встрече. Айрес вздохнула. Но та женщина согласилась. Ей была дарована чудовищная сила льда. Не просто обращать врага в сосульку, а медленно и мучительно разрывать холодом каждую клетку тела. Со стороны выглядела так, словно она расцветала холодом. Так она и расправилась со своими мучителями, а затем сама обратилась в монстра. От всплеска ее силы корабль застрял во льдах прямо посреди океана, и ни одна волна не могла проломить толщу. Зотису требуется время, чтобы полностью подчинить себе своих марионеток. С этой женщиной он не успел. Ее нашел Мируэль. Айрис зябко обхватила себя за плечи, но не стала уточнять, кого имеет в виду. Похоже, еще какого-нибудь странного парня из своей пестрой компании. Он исцеляет души, обращенных Зотисом. Увы, такое исцеление значит освобождение через смерть. После каждого такого освобождения остается вещь, хранящая память об отчаянии и силу жертвы. В случае с той женщиной это были кандалы, знак рабства, с которого и начались ее беды. Иван уже с минуту не могла сглотнуть. Она не нашла слов, лишь прошептала банальное Какой ужас! В то время как грудь стиснула от страшной обиды и боли. Хотелось плакать, но Иван сдержалась. Получается, все эти артефакты от жертв Зотиса? За что Иван любила Эймири, так это за умение держать себя в руках, когда все вокруг сходят с ума. В данном случае сидят, поникнув и не зная, как продолжить разговор. Именно, подтвердила Айрис. Если человек наденет их, то обретет силу обращенного, превратившись в монстра. «Нет. Обращение происходит из-за сделки с Зотисом. Она расторгается вместе со смертью обращенного, так что артефакт становится самостоятельным оружием. Значит, я могла бы надеть те кандалы и управлять льдом?» «В теории да, но на практике все не так просто. Артефакт может отвергнуть тебя, в лучшем случае. А в худшем?» Айрис горько улыбнулась, и Иван все стало ясно. «На самом деле мы знаем о Зотисе не так много». Точно уверены лишь в том, что он враг, который портит нам жизнь. В опасные игры вы все втянуты. Ох, еще бы!» Иван, было приятно снова слышать высокий голосок Айрис, как камень с плеч. «Работа у нас опасная, зато не соскучишься». «Слушай», — заинтересовался Эймери, «а какая у вас с тенью способность? Он умеет уничтожать, обращая все в пыль. Если тронете его кожу, Когда он будет испытывать какие-то сильные эмоции, даже застенчивость, превратитесь в госточку пыли. Так вот о чем предупреждала Заруэль, прозрела Иван. И тогда в переулке тень растворил ту статую. На самом деле он обладает огромной силой, но пользуется лишь одним, максимум двумя процентами, перестарается, может случайно убить вообще всех, кто будет рядом. Получается, главное к нему не прикасаться. Если ты его враг и здорово его разозлишь, то лучше даже на глаза не попадаться. Ему не нужно будет касаться тебя, чтобы убить. Иван и Аймери переглянулись, вспоминая, каким милым и дружелюбным им поначалу показался этот парень. Их вытянутые лица рассмешили Айрис. Да вы не бойтесь, он душка. В жизни никого не убивал, если не брать в расчет монстров. Плюс ко всему, он носит специальную одежду, включая перчатки, омытые в кристальном озере темного измерения. Это сдерживает его силу, когда она высвобождается непроизвольно. «Значит, можно сказать, он неуязвимый для обычных атак», — уточнила Эймери. «Что-то типа того. Даже ранить его нельзя». «А какая способность у тебя?» — спросила Иван. «У меня есть свое оружие. Оно принимает любую форму, какую я захочу. А еще я могу оживлять предметы в виде одушевленных существ и управлять ими». Тут Иван словно молнией ударила. «Стой! А живые статуи, гуляющие по городу, это твоих рук дело?» Айрис гордо закивала. Эймири, выжидающе посмотрел на оцепеневшую Иван. «Мои маленькие зверушки хранят покои мирных жителей. Твоя маленькая зверушка чуть не угробила нас!» Айрис вжалась в спинку стула. Ее растерянный вид образумил Иван. «Прости, я не хотела кричать. Просто одна из твоих статуй пыталась убить нас с Эймери лишь потому что я стащила двадцатку. Понимаю, это воровство, но такие деньги не стоят наших жизней. Я хотела купить поесть. Она прочистила горло. Так что это... Лучше тебе закругляться с этой затеей. Могут погибнуть люди вроде нас». И снова Иван боялась ответа Айрис, такой доброй и энергичной. Первые впечатления о ней были приятными, но чувствовалось в этой девчонке что-то пугающее. Порой Иван казалось, что она смотрит на безрассудного волка в овечьей шкуре. «Прости, я не знала», — ответила Айрис виновата и тут же закрыла рот рукой. «Это что же получается? Я чуть не убила наследницу Альтерната?» «Все нормально, проехали», — смягчилась Иван. Ссор она не хотела. Эймири вновь стал тем, кто умело меняет тему в самый подходящий момент. «А сколько вам с тенью лет?» «Вы только не пугайтесь, но что-то около сорока тысяч лет, если округлять». «Что?» — Иван раскрыл рот. «Ну, это по человеческим меркам. У нас в темном измерении время течет иначе». «Вы не похожи на тех, кто прожил хотя бы тысячу», — заметил Эймери. «Наверное, в его представлении, как и в представлении Ивана. Если долгожители и существовали, то выглядели как дряхлые девяностолетние мудрецы» которые не дают себе лишний раз улыбнуться. Так уж мы устроены. Калипсу и Азуруэлю примерно столько же. Вообще периодически я засыпала на сотни лет, чтобы время текло быстрее. Почему? Потому что человеческий род развивался так медленно, что мне становилось скучно, — зевнула Айрис. Сейчас вы хорошо живете. Было, правда, еще несколько таких же продвинутых цивилизаций, но они бесследно исчезли, и о них сохранились лишь... «Наши с тенью воспоминания». Иван допила кофе и отставила чашку. «Мне кажется, это так здорово — быть долгожителем. Наблюдать, как рождаются и умирают миры, постоянно путешествовать». «Кому как?» — Айрис пожала плечами. «Касательно скрипок», — вспомнила Эймери. «Ты не знаешь, что они такое? И почему та белая скрипка так странно себя повела, словно живая?» Что-то в глазах Айрис переменилось, но что именно Иван не поняла. «Ничего не скажу по этому поводу», — ответила она сухо. Она что-то знала, и Эймири тоже явно это заметил. Но давить на Айрис он не собирался. Иван тоже. Все равно рано или поздно придется вернуться к теме скрипок. Люди в альтернате, вероятно, заинтересованы в этом и сами. Наевшись, Иван окончательно расхотела продолжать покупки. Пакеты в салоне и так заполнили весь багажник и задние сиденья. Пришлось вызвать подмогу вторую машину, в которую они все пересели, оставив машину с покупками на второго водителя, ехавшего вслед за ними. Иван к тому моменту окончательно выбилась из сил. Оказывается, шопинг — нелегкая работенка. Она положила голову на колени Эймери и только начала проваливаться в сладкий сон, как вдруг из дрема ее вырвал голос водителя. «Мисс Кларк просила завести вас в семейное поместье харвилов Иван подняла голову. «А что, там кто-то есть?» «Да, ваш отец, умирая, нанял слуг на пятнадцать лет вперед, чтобы не случилось, что вы вернулись, а дом заброшен». «Похоже, он меня действительно любил», — пробурчала Иван. Впервые с момента, как она узнала об отце, в груди приятно кольнула. Через какое-то время она проснулась от щелчков открывающихся дверей и легкой прохлады, проникшей в салон. Водитель поставил машину под дерево с раскидистыми ветвями, оберегавшими их от знойного солнца. Особняк оказался таким, каким Иван его и представляла. Абсурдно большим, выстроенным из бежевого кирпича. Ни колонн, ни резного крыльца, ни перил с завитушками. Если бы не зеленый сад, то смотрелся бы особняк еще скучнее. Пока Иван поразили лишь чистота фасада и ухоженность клумб. И не сказать, что в доме, кроме прислуги, никто не живет. Несмотря на изначальный скепсис, стоило Иван переступить порог особняка, как волнение захлестнуло ее с небывалой силой. Она стояла посреди просторной парадной, мрачной, плохо освещенной, с высокими потолками и огромной хрустальной люстрой. Похоже, всю роскошь семейства Харвил родители приберегли для внутреннего убранства. Словно образцовые аристократы, они позаботились, чтобы не пустовала ни одна стена, украсив их картинами и бра. Паркет явно полировали регулярно. Тяжелые алые шторы — не впускали ни единого лучика света, а мраморные ступени главной лестницы уводили в два крыла особняка. Иван стало ясно, что ее ждет долгая экскурсия. Ее представили персоналу. Люди смотрели на нее так, словно перед ними сама королева. Показали кухню, гостиные, столовые, бильярдную, библиотеку и кабинеты родителей, в надежде, что она что-то вспомнит. Ни портреты родителей, ни их фотографии в рамках не пробудили в ней ни единого воспоминания. Со всех сторон Иван ощущала пугающие стеклянные взгляды людей со старинных полотен. Она никогда не понимала, как можно жить в таком доме, как только не жутко его обитателям в одиночку гулять по темным помещениям. Ладно, еще картины. Прислуга сновала из комнаты в комнату, бесшумно, словно тени, передвигалась по коридорам. В особняке было темно даже со всеми включенными люстрами. Бра и раздвинутыми шторами. Все из-за бордовых и темно-зеленых обоев. Иван терпеть такие не могла. И вот они дошли до ее комнаты. Слишком большая для ребенка. Но занимательно не это. Как же много розового всех существующих оттенков. Розовая постель, розовый ковер, розовые шторы, розовый телевизор, розовый шкаф. Розовым был даже стационарный телефон. «Да, ты явно была фанатка этого цвета», — хихикнула Айрис. «Это даже банально», — Иван открыла шкаф. «А вот и рюкзаки, но хоть на них не все элементы розовые». Иван не понимала, что испытывает, оказавшись здесь. Что-то сильное, будоражущее настолько, что тяжело распознать. Детскую радость, глубокую тоску, непонимание и все тот же липкий страх. Иван не могла отделаться от мысли, что все происходящее не конец, а лишь начало ее долгого пути эймери все прочел у нее на лице плохое предчувствие она кивнула закрывая шкаф что то будет что то плохое не к добру все это не бывает так все уже случилось сказала айрис подходя к ним все это твое хочешь ты того или нет никакого подвоха нет я о другом чем больше иван говорила об этом тем сильнее возрастало беспокойство. «Я не параноик, но здесь явно что-то не так. Это мой дом, но я здесь словно чужая. Может, потому что тебя сто лет тут не было, и ты пока ничего не вспомнила? Может, а может еще потому, что, мне кажется, от меня что-то скрывают в альтернате?» «Я тоже так думаю», — согласился Эмири. «Они так смотрели на тебя, когда ты рассказывала о погоне в лесу? Думаю, они как минимум догадываются, кто тебя преследовал». Но почему-то молчат. Это напрягает. Иван перевела на Айрис испытующий взгляд. Она вроде хорошая, но тоже не договаривает. Могу ли я верить всем этим людям? Или скорее не людям? К ним подошел водитель. Мисс Харвилл, вы можете остаться здесь, дома. Я принесу ваши вещи. Нет, стойте. Мне нужно подумать. Водитель счел это за приказ, удалиться и оставил их втроем. Я лучше в альтернате посплю. Наконец решила Иван. «Почему?» — спросила Айрис. «Ну, мне там больше понравилось». «В чем дело, Иван?» — настороженно спросила Эймери. «Знаешь, в кино на этом моменте обычно появляется злодей, который очень недоволен неожиданным возвращением неугодного героя. А я миллиарду унаследовала. Так что кто-то обязательно должен появиться. В альтернате хотя бы есть эти чудики. Без обид, Айрис. Их я хоть сколько-то знаю». А тут меня окружают только незнакомые лица. Вдруг отравят или под покровом ночи зарежут. Вряд ли меня успеют спасти». «Резонно». Эймири сложил руки на груди. «Мне кажется, директор Кларк немного странная. Все странные. Еще раз прости, Айрис, но все лучше, чем этот особняк. И потом, что мне тут делать? Бесчисленными комнатами и садиком любоваться. К тому же ты ведь будешь жить в альтернате все время обучения». «Составлю тебе компанию». Аймер лишь улыбнулся, но Иван знала, что он сам не хочет с ней разлучаться. Айрис присвистнула и стала раскачиваться на месте. «Ну, если честно, это местечко реально стрёмное. Не люблю такие дома. Тебе действительно лучше с нами побыть». Она похлопала Иван по спине. «Мы, может, странные, но тебя не обидим и другим не позволим. Директора не бойся. Она лает, но не кусается. Мне ли не знать?» Я регулярно впадаю в ее немилость за неповиновение. Тогда решено. Едем в альтернат, подытожил Эймери.